Силы наступавших были сведены в Юго-Западный фронт под командованием Егорова. Туда входили 12-я армия и конницы Буденного, и в Западный фронт. В нем под командованием Тухачевского соединялись четыре армии – 3-я, 4-я, 15-я и 16-я, усиленные третьим м кавалерийским корпусом генерала Гайка Бжашкяна Г.Д. Гая, родившегося в Персии армянина ветерана царской армии. Сталин получил направление в Юго-Западную армию в качестве политкомиссара. и изначально он был приписан Троцким к Будёновской кавалерии. Сталин побуждал высшее партийное руководство нацелить основной удар на южный сектор, его не послушали. 2 августа политбюро приказало пехотинцам Егорова и конникам Буденного перейти под командование Тухачевского. Тем не менее, подозрение выяснным соображением Каменев, протеже Сталина, отложил исполнение этого приказа. Только 11 августа он распорядился временно приостановить операцию по взятию Львова и назначил Тухачевского главнокомандующим как юго-западного, так и западного фронтов. 12-я армия и конницы Буденного получили команду идти на Варшаву. Сталин отказался подчиниться этим инструкциям. По мнению Троцкого, Непослушание Сталина привело в конечном счете к поражению Красной Армии в Польше. Терпящие жестокую нужду поляки просили союзников о боеприпасах. Ллойд Джордж, уж довольно сильно углубившийся в торговые переговоры с советскими представителями Красиным и Львом Каменевым, высказал им свое мнение об агрессии России и даже предъявил ультиматум. Однако Ленин, справедливо полагавший, что британцы не станут ссорить с ним из-за Польши, счел возможным не обратить на это внимание Британский трет-юнионистский совет действия, находившийся в раздержании у советских властей, он получал выручку от продажи тайно ввозимых Каменевым в Англию драгоценностей, остановил отправку боеприпасов в Варшаве, повторив угрозу начать всеобщую забастовку. Докеры отказывались производить погрузку на корабли, отправлявшиеся в Польшу. Скудная помощь, которую все-таки получали поляки, приходила из Франции. Некоторое количество боеприпасов переправили через находившихся в то время под британским контролем «Данцик». В основном же французское содействие стояло в подготовке кадров и услугах советников. Несколько сот французских офицеров, приехавших ранее в том же году для подготовки польских войск, объединились с военной миссией, которую руководил генерал Максим Вейган, начальник штаба маршала Сердинанда Фоша, главнокомандующего силами союзников во Франции в 1918 году. Вейган намеревался возглавить польские вооруженные силы, но ему в этом отказали. Несмотря на то, что и он, и его офицеры Считались впоследствии едва ли не главными творцами чуда на Висле. На самом деле они практически ничего не сделали для победы по той простой причине, что их держали в изоляции, и их стратегический план, рассчитанный на занятие оборонительных позиций, отвергли. Вейган лично отказывался от приписыва ему победы над Красной Армией. «Это исключительно польская победа», — заявил он после событий. Предварительные операции проводились в соответствии с польскими планами, разработанными польскими генералами. Французскую миссию он как символическую замену материальной помощи, которую союзники не хотели или не могли предоставить. 14 августа Троцкий скомандовал, чтобы Красная армии безотлагательно взяла Варшаву. Через два дня Пол Ривком переместился в село Криво в 50 километрах от польской столицы, рассчитывая быть в ней через несколько часов. Сам город невозмутимо жил повседневной жизнью. Даже когда до столицы стали доноситься звуки артиллерии, варшавские жители спокойно продолжали заниматься своими делами. Английский дипломат докладывал 2 августа, что невозмутимость местного оселения просто невероятна. Можно подумать, что страна не в опасности, а большевики в тысячах километров отсюда. В этот критический момент войны Тухачевский совершил ряд фатальных стратегических ошибок. Вместо того, чтобы сконцентрировать силы для удара по Варшаве, он, видимо, считая, что нас сдастся на его милость, направил четвёртую армию и кавалерийский корпус к северо-западу от столицы, то есть, по словам Пилсудского, в пустоту. Очевидно, он намеревался разрушить сообщение между Варшавой и Данцигом, чтобы Помощь союзников не доходила до осажденного города. 14 августа совет отдал приказ о нападении на польский коридор, чтобы захватить боеприпасы, которые, как он считал, были складированы в Данциге. Смотри, директивы главного командования, страница 655. Позднее Тухачевский станет уверять, что он будто бы хотел окружить Варшаву, зайдя с севера и запада. Однако документы из недавно открытых российских архивов заставляют думать, что он действовал так по приказанию свыше, и операции придавался политический смысл. Занять польский коридор и передать его Германии, соединяя таким образом Восточную Пруссию с остальной немецкой территорией и получая в награду поддержку местных националистических кругов. «Приближение наших войск к границам Восточной Пруссии, отделенной польским коридором», — говорил Ленин 19 сентября 1920 года, «показало, что вся Германия начинает бурлить. Мы получили информацию, что десятки и сотни тысяч немецких коммунистов переходят наши границы. Прилетели телеграммы об образовании немецких коммунистических полков. Приходилось принимать решение», — помочь не публиковать эти известия и продолжать заявлять, что мы ведем войну с Польшей. Исторический архив, 1992 год, номер 1, страница 18. Виктор коп агент Ленина в Германии, прямо комментирует приближение Красной Армии к польскому коридору как операцию, призванную восстановить целостность германских территорий, нарушенную Версальским договором. Не менее губительной оказалась брешь, которые позволили образоваться между осаждающими Варшаву основными силами Тухачевского и левым крылом Красной армии 12-й армии и Буденновской кавалерии, где командовал Егоров и осуществлял политический надзор Сталин. На этом участке фронт длиной в 100 километров держали всего 6600 человек. В исторической литературе, благодаря многочисленным ремаркам, сделанным по этому поводу Троцким, главная вина за ход событий возлагается на Сталина, который, как говорят, стремился удовлетворить собственное честолюбие и взять Львов, прежде чем тухачевский вступит в Варшаву, вследствие чего не успел вовремя прийти последнему на выручку. Однако, ввиду того, какой упор Ленин делал на Революционизацию Центральной Южной Европы, это явствует из его тайных речей и телеграммы Сталину, представляется более правдоподобным, что и это стратегическая ошибка совершена Лениным, которому, очевидно, хотелось, чтобы Егоров занял Галицию в качестве плацдарма для дальнейшего завоевания Венгрии, Румынии и Чехословакии, тогда Тукачевский получил ориентацию на Германию. Фил не замедлил воспользоваться возможностями, которые возникли из-за ошибок, совершенных Красной Армией. В ночь с 5 на 6 августа он сформулировал дерзкий план контрнаступлений. 12 августа он выехал из Варшавы, чтобы принять командование на тайно сформированными южнее столицы ударными боевыми частями численностью 20 тысяч человек. 16 августа Через два дня, после того, как русские, начали то, что должно было стать завершающим ударом по польской столице, он вступил в дело, послав свои войска в Бреж и на север для удара по тылам основных сил противника. Контрнаступление застигло Красное командование совершенно врасплох. Поляки наступали в течение 36 часов, не встречая сопротивления. Сам Пилсудский сказал, Опасаясь засады, лихорадочно объезжал свой фронт в поисках врага. Тухачевскому, чтобы избежать окружения, пришлось приказать начать общее отступление. Поляки взяли 95 тысяч пленных. Среди них казалось много солдат, еще недавно служивших в рядах белых. Приехавший с инспекции британский дипломат вынес впечатление, что девять десятых пленных были смирными крепостными, остальные фанатичными дьяволами. Опрос показал, что большая их часть проявляют безразличие к советской власти, уважают Ленина и презирают, и боятся Троцкого. В битвах, которые последовали за чудом на Висле, из пяти находившихся на польской территории советских армий, одна была полностью разгромлена, остальные понесли тяжелые потери. Остатки четвертой армии, и корпуса Гайка-Бжешкяна перешли в Восточную Пруссию, где их разоружили и интернировали. По некоторым оценкам, до двух третей советских сил оказалось уничтожено. Отставших от полков солдат вылавливали и добивали крестьяне. Буденновская кавалерия, отступавшая совместно с двумя пехотными дивизиями, отличилась, устроив массовые еврейские погромы. От коммунистов-евреев Ленин получил подробное описание творимых там зверств и систематического уничтожения еврейских поселений, просьбы о срочном оказании помощи. Он написал на полях в архив. После того, как Троцкий посетил распадающийся фронт и сделал доклад на политбюро, она почти единогласно проголосовала за мирные переговоры. Перемирие вступило в силу 18 октября. Вместо того, чтобы устанавливать в Польше советское правительство и распространять коммунизм с ее территории на Западную Европу, Россия вынужден была начать переговоры, которые закончились для нее гораздо более плачевно, чем если бы она приняла условия поляков в июле. 21 февраля 1921 года ЦК под давлением внутренних беспорядков в стране принял решение добиваться мира с Польшей как можно сказать В марте 1921 года было подписано соглашение, согласно которому Советская Россия уступала Польша территории, лежащие к востоку от линии Керзона, в том числе вильно и Львов. Поражение Красной Армии в Польше сильно повлияло на ленинский образ мысли. Это казалось его первым прямым столкновением с силами европейского национализма, и он вышел из него побежденным. Его потрясло, что польские массы не поднялись на подмогу и в армии. Вместо ограниченного сопротивления польских белгвардейцев неудачливым освободителем пришлось столкнуться с отпором сплоченной польской нации. «В Красной армии поляки видели врагов, а не братьев и освободителей», — жаловался Ленин Кларий Цеткин. Они чувствовали, думали и действовали не социальным, революционным образом, но как националисты, как империалисты. Революция в Польше, на которую мы рассчитывали, не произошла. Рабочие и крестьяне, обманутые приспешниками Пилсудского и Дашинского, защищали своего классового врага, позволили нашим храбрым красным солдатам голодать, устраивали на них засады и забивали до смерти. Этот опыт излечил Ленина от ложного убеждения, будто бы раздувание классового антагонизма, столь успешное в России, всегда и везде станет побеждать националистические настроения. Он потерял охоту посылать Красную Армию сражаться на чужую территорию. Чан Кайши, посетивший Москву в 1923 году как представитель Гаминдана, в то время выступавшего заодно с коммунистами, услышал от Троцкого. После войны с Польшей в 1920 году Ленин издал новые директивы относительно политики мировой революции. В них говорится, что советская Россия должна оказывать безусловную моральную и материальную помощь колониям и протекторатам в их революционной войне против капиталистического империализма, но никогда не должна посылать советские войска для прямого участия с тем, чтобы избежать осложнений для советской России во время революции в различных странах, происходящих по причине национализма. Как только закрылся Второй Конгресс Коминтерна и Ки принялся исполнять его директивы, теперь Западная Европа стала свидетельницей последовательности событий разваливших за 20 лет до того единую российскую социал-демократию. Итальянская социалистическая партия оказалась единственной в Европе, посетившей Второй Конгресс коммунистов. на была массовой организации в которой преобладали антиреформисты. В 1919 году она раскололась на про- и антикоминтерновскую фракции. Большинство, возглавляемое Сератти, проголосовало за объединение с Коминтерном. Таким образом, ИСП стала первой зарубежной соцпартией, вошедшей в новый интернационал. Меньшинство под предводительством Филиппе Турати выступило против этого решения, однако ради поддержания социалистического единства подчинилось ему. В результате реформисты не были изгнаны и остались. ВСП. Ленин нашел подобную терпимость недопустимой и настаивал на том, чтобы фракцию Турати изгнали из партии. Когда Сиратти отказался подчиниться этому требованию, он стал объектом развязанной Коминтерном злобной клеветнической кампании. Ему предъявлялись совершенно безосновательные обвинения во взяточничестве. травли закончилась изгнанием Сиратти из Коминтерна. Затем Ультра-радикальное меньшинство сп подчинилось желаниям Москвы и отделилось, сформировав итальянскую коммунистическую партию. На парламентских выборах, состоявшихся несколькими месяцами позже, она получила всего одну десятую голосов, отданных за социалистов. Итальянские социалисты продолжали, несмотря на гнусное обхождение, считать себя коммунистами и проповедовать солидарность с Коминтерном. Тем не менее, форсированный Москвой расколы СП значительно ослабил ее и позволил Муссолини захватить власть, что произошло в 1922 году. Французская социалистическая партия проголосовала в декабре 1920 года в пропорции 3 к 1 за вступление в Коминтерн. Такой триумф позволил коммунистам взять под контроль орган партии газету «Юманите». Большинство, 160 тысяч членов, объявили себя коммунистической партией. Побежденное меньшинство оставило собой название социалистической. В Германии прокоммунистически настроенные деятели сконцентрировались в независимой социал-демократической партии Германии, НСДП, основанной в апреле 1917 года социалистами-противниками войны. Радикальная группировка в партии выделилась под именем Союза Спартака. После подписания перемирия с Антантой, НСДП получила значительную поддержку населения. В марте 1919 года она выступила с предложением установить в Германии правительство советского типа и диктатуру пролетариата, что превращало ее в коммунистическую партию во всем, кроме названия. Лидеры НСДП изъявили готовность вступить в Коминтерн, однако столкнулись с трудностями при попытке убедить рядовых членов партии принять 21 ленинский пункт. На выборах в июне 1920 года НСДП получило 81 место в парламенте, не намного меньше, чем социал демократической партии у которой оказалось 113 мест вследствие чего она стала второй по величине фракции в Рейхстаге. Коммунистическая партия, новое название Союза Спартака, получила только два из депутатских 462 мест. НСДП предприняла окончательную попытку проголосовать по 21 пункту условий вступления в Коминтерн в октябре 1920 года, во время конгресса в Галли, где Зиновьев разразился страстной четырехчасовой речью. Несмотря на предостережение меньшевика Мартова, делегаты приняли решение согласиться на 21 пункт и были приняты в Коминтерн 236 голосами против 156. Из 800 тысяч тогдашних членов НСДП 300 тысяч вошли в германскую компартию. 300 тысяч остались в НСДП, а 200 тысяч оставили социалистическую партийную деятельность. В результате голосования на Конгрессе в Галле произошел раскол партии, которая, казалось, вскоре станет самой крупной в Германии. НСДП была сокрушена, зато Ленин добился своего. Объединенная коммунистическая партия Германии, возникшая от слияния коммунистической партии и отколовшись от НСДП фракции, стала членом и агентом Коминтерна в своей стране. В ней было примерно 350 тысяч членов. Она являлась одной из самых многочисленных компартий вне Советской России. Когда в марте 1921 года советское правительство вступило в кризис в связи с повсеместными крестьянскими восстаниями и мятежом на военно-морской базе в Кронштадте, оно решило, что революция в Германии могла бы помочь ему справиться с внутренними волнениями. Не обращая внимания на предостережение страны лидеров немецкой компартии, включая Пауля Леви и Клару Цеткин, она приказала начать путч. Рабочие Германии не поднялись по призыву. Восстание было быстро подавлено. В результате количество членов немецкой компартии упало почти в два раза до 180 тысяч человек. Несмотря на то, что... Сделанные им предупреждения оказались уместными, Пауэль Леви был изгнан из партии и из Коминтерна. Сформированные в январе 1921 года из небольших разобщенных радикальных групп, куда входили в основном представители интеллигенции и небольшое число шотландских рабочих, Коммунистическая партия Британии – В 1922 году насчитывало всего 2300 членов. Несколько более многочисленной была независимая Лейбористская партия, где в 1919 году насчитывало 45 тысяч человек. Но она, хотя и сочувствовала Коминтерну, отказалась в него вступить. Ленин принял решение, что британские коммунисты добьются большего, если вступят в Лейбористскую партию, и станут вести в ней подрывную деятельность изнутри. Он продолжал настаивать на данной стратегии, даже несмотря на откровенное недоброжелательство либаристов. В 1920 году оно обслужило причиной того, что предложение о вступлении в третий интернационал было забалотировано у них почти тремя миллионами голосов против 225 тысяч. Ленин приказал британским коммунистам подать заявление о вступлении в эту партию, и они проделали это, идя против собственной воли, с тем только, чтобы встретить резкий унизительный отказ. На конференции Лейбористской партии в 1921 году заявление британских коммунистов о вступлении было отвергнуто четырьмя миллионами 100 тысячами голосов против 224 тысячи. Это повторялось в 1922 году и в последующие годы. Крохотная горстка британских коммунистов перебивалась на субсидии, которые им выделял Коминтерн. Финансовая зависимость рождала услужливость и подвострасть. Компартия Чехословакии, имевшей почти полмиллиона членов, Проголосовала практически единогласно за вступление в Третий Интернационал в марте 1921 года. Вторая по степени важности задачи Коминтерна внедрение в профсоюзы и контроль над их деятельностью оказалась более труднодостижимой, нежели создание компартий Было легче получить поддержку преобладавших в политической жизни интеллектуалов, нежели участвующих в профсоюзах рабочих. Ленин требовал от своих зарубежных приспешников любой ценой добиваться контролирующего влияния на организованный труд. Компартии должны, писал он, в случае необходимости, прибегать ко всевозможным хитростям, обманам, незаконным приемам, укрыванию и утаиванию правды, чтобы проникнуть в профсоюзы, закрепиться в них, вести в них любой ценой коммунистическую работу. Для достижения подобной цели Москва основала в июле 1921 года на третьем конгрессе Коминтерна подчиняющейся ИКИ формирования, названное Красным интернационалом профсоюзов или профинтерном. Отдельная профсоюзная организация была создана в угоду французским синдикалистам, не желавшим подчиняться Коминтерну как политической организации. Коминтерн создал еще несколько марионетчных организаций, формально от него независимых, например, Красный молодежный интернационал 1919 год, Спортивный интернационал 1921, Крестьянский интернационал 1923 года Задачей профинтерна было отвлечь представителей организованного труда от участия в Международной Федерации Тред-Юнионов, которая являлась членом социалистического интернационала, имела штаб-квартиру в Амстердаме и представляла более 23 миллионов рабочих Европы и США. Профинтерн встретил большие трудности на пути к внедрению в профсоюзные организации на Западе поскольку они были всецело преданы идее улучшения экономических условий для своих членов и не интересовались участием в революции. Большой успех его ожидал лишь во Франции, где оказались сильные традиции синдикализма. Самая крупная французская профсоюзная организация, общая конфедерация труда, в 1921 году раскололась, вслед за чем прокоммунистическое меньшинство вступило в профинтернет. В прочих странах коммунистам удавалось откалывать от социалистического движения только небольшие группировки. Группировки эти в основном принадлежали к идущим на спад или нестабильным экономическим секторам и захеревшим предприятиям, таким как второстепенные угольные разработки в Британии и некоторые порты Австралии и США. Только они становились опорой коммунистам в странах Запада, подобно тому, как первый интернационал, Нашел поддержку в Британии лишь в уходящих в прошлое ремеслах, редко вызывая симпатии рабочих на типично капиталистических современных промышленных предприятиях. В странах континентальной Европы в 1930-х годах коммунистам приходилось ориентироваться на мелкие производства, потому что на крупных они встречали трудности. Чем больше фабрика, тем слабее на ней влияние коммунистов. На индустриальных гигантах она вообще незначительна. Попытка Коминтерна взять под контроль организованный труд в Европе, согласно статье 9 и сформулированных им 21 условия, закончилась неудачей. В течение следующих 15 лет, 1920-1935 год, коммунисты на Западе не смогли завоевать ни одного профсоюза. Фиаско изумило и обозлило российских коммунистов. В основном она явилась следствием культурных различий, которые они улавливались таким трудом, поскольку сами были возвращены на идеологии, представлявшие классовую борьбу единственной социальной реальности. Предупреждение страны зарубежных товарищей, что в Европе иные обстоятельства, воспринимались в России как неубедительная попытка оправдаться за бездействие. Однако, как снова и снова показывал опыт, европейские рабочие и крестьяне не были ни анархистами, ни людьми чуждыми патриотических чувств, то есть не обладали теми качествами российского населения, которые так облегчили задачи большевиков в этой стране. Даже в относительно отсталой Италии с ее развитым духом радикального социализма было трудно возжечь революционный пыл. В августе-сентябре 1920 года, когда по всей стране проходили крестьянские волнения и фабричные забастовки, лидеры профсоюзов практически единодушно выступили против революции и не стали поднимать восстание, когда правительство приняло силой наводить порядок. Здесь, как и в других государствах Европы, решающим фактором оказались не объективные, кавычках, социальные или экономические условия, вполне подходившие в данном случае под описание революционных, но другой неуловимый фактор – политическая культура.